Глава 4. Джилл шла впереди, тяжело дыша, но казалось, отчаянно старалась держаться во главе. Фрей чувствовала, как напряжение исходит от ее сгорбленных плеч, словно волны жара от раскаленного асфальта. Им велели пройти к дежурному офицеру внешнего кордона, расположенного позади здания туристического центра со стороны, обращенной к морю. Инспектор Мюллер встретит вас там, сказал констебль Флин у него нет времени тащиться к вам пешком». Они срезали путь по краю берега, пробираясь между водорослями и прочим мусором, выброшенным штормом далеко на сушу. Деревянные обломки, куски пластика, гигантские лужи усеивали землю. Фрейв скинула голову и глубоко вдохнула бодрящий воздух. Здесь они были полностью открыты океану. Между ними и Ньюфаундлендом не было ничего, кроме горстки шхер и пары тысяч миль моря, и это проявлялось в силе ветра, который сносил их в сторону, пока они шли. Несколько прядей рыжих волос Фреи вырвались из высокого хвоста и запрыгали вокруг ее лица, словно языки пламени. Взгляд Фрей устремился поверх спины Джилл, к строгому внушительному особняку Скайлхаус, его твердокаменным серым стенам, противостоящим безжалостному ветру Северной Атлантики. Владельцы поместья обнаружили остатки деревни Скара-Бре еще в середине 1800-х годов, после того, как шторм, похожий на тот, что бушевал прошлой ночью, сорвал верхний слой земли, обнажив лабиринт сгрудившихся домов и мастерских 5000-летней давности. Фрей вспомнила экскурсионные поездки сюда в начальной школе, ощущение щекотки в животе, когда им рассказывали, какие артефакты отыскали археологи на полках каменных очагов в ходе раскопок. Замысловатые безделушки, вырезанные из китового уса и драгоценных камней. Слепок деревенской жизни, какой она была пять тысяч лет назад, дошедшей до наших дней в полной сохранности. Но в тот день под толстым слоем грязи нашлось кое-что другое. Фрей откинула волосы с глаз и сосредоточилась на происходящем вдалеке. На своем последнем месте работы в отделе криминальной хроники и судебных репортажей редакции «Геральт» она освещала сотни ужасающих дел, в конце концов почти привыкла к суровой действительности. Но было что-то особенное в том, что команда криминалистов находилась именно в этом месте. Здесь все воспринималось иначе, чем в Глазго. Скара Брей была самой посещаемой туристической достопримечательностью на Оркнейских островах. Найдено тело, и тот, кто его здесь закопал, либо чертовски глуп, либо знал что-то, чего не знала Фрея. Метрах в ста от низкого сетчатого забора, огораживающего территорию Скара Брей, они снова остановились перед бело-синей лентой оцепления. Здесь дежурили еще два офицера, на этот раз обе женщины. Одна из них приблизилась к ограждению, пряча подбородок в воротник пальто и щурясь от пронизывающего ветра. «Он сейчас выйдет», — сказала она Фрейе. На Джил она даже не посмотрела. В следующее мгновение Фрейе заметила, как кто-то нырнул под ленту внутреннего кордона за каменной сторожевой хижиной на задворках Скарабрей. Брей. Мужчина скинул с себя белый комбинезон и бахилы, Затем медленно обошел древнюю деревню по периметру, наклоняя голову в попытках скрыться от порывов западного ветра. Когда он подошел ближе и поднял глаза, Фрея сразу узнала его. Фергус Мьюер, конечно, постарел с тех пор, как она видела его последний раз, почти 15 лет назад, когда покинула Оркни, как полагала навсегда. Но на его лице было написано, что утекло куда больше времени». Волосы его посидели, выдубленная ветром кожа побледнела, но мягкие карие глаза остались такими же, какими их помнила Фрея. Эти глаза, полные слез, она хранила в своей памяти с той самой ночи, когда десятилетней девочкой прокралась из своей спальни на кухню и застала его сидящим за столом с ее матерью, слишком убитой горем, чтобы разговаривать. Никто из них не решился рассказать ей о том, что произошло. Но она знала. Одна из женщин-полицейских протянула инспектору Фергюсу Мьюеру планшет для подписи, и, выполнив формальности, он шагнул за внешнее ограждение. Фрей забыл о присутствии Джилл, но-то напомнила о себе, заговорив. «Я сама разберусь», — женщина выступила вперед, держа в поднятой руке диктофон. «Инспектор Мьюер, Джилл Ирвин из Аркадия. Как насчет того, чтобы рассказать нам...» «Заткнись, Джилл Ирвин из Аркадиан!» — оборвал ее инспектор Мьюер, не замедляя стремительного шага. «Я слишком хорошо знаю, кто ты такая. Нет никакой чертовой необходимости представляться!» Инспектор прошел мимо нее и остановился примерно в метре от Фреи. Он был одет в поношенный черный костюм и светло-голубую рубашку с расстегнутым воротом без галстука. Теперь, когда мужчина стоял так близко... Фея разглядела на его щеках седую щетину, возможно, многодневную. Он улыбнулся, прежде чем сделать еще один шаг вперед и заключить ее в крепкие объятия. Хотя Фрея была искренне рада его видеть, каждая клеточка ее тела напряглась от этой медвежьей хватки. Он тут же выпустил ее и отступил назад, не снимая рук с ее плеч, все еще улыбаясь. «Я и забыл, что ты никогда не любила обниматься, самых пеленок». «Привет, дядя Фергюс!» Он тихо засмеялся, и Фрей осознала, что сказала лишнее. Даже коченей от ветра и холода, она почувствовала, как вспыхнули ее щеки. «Рад тебя видеть, рыжик. Твоя мама сказала, что ты возвращаешься». Фрей не слышал этого прозвища уже много лет. Пожалуй, с подросткового возраста. «Мы переехали пару недель назад», сказала она, заправляя за ухо прядь волос. «Это из-за их цвета ее прозвали рыжиком» так что мы здесь недавно». «Мы? Я так понимаю, ты и твой новоиспеченный муж, верно?» «Том, да, хотя он не совсем новоиспеченный, мы женаты уже почти десять лет». При этих словах ее охватило чувство вины, и она тотчас пожалела о сказанном. Она собиралась поддерживать связь с Фергюсом, поначалу так и было, но время шло и по мере того, как Оркани отступал все дальше и дальше на задний план, Ее электронные письма и сообщения тем немногим здешним знакомым, с кем она пыталась сохранить контакт, сократились почти до полного исчезновения. Ты по-прежнему Спенс? спросил Фергис. Она услышала вопрос, но мозг не сразу переварил его смысл. Э -э нет, я просто подумала, ты не догадаешься, кто такая Фрея Синклер? Значит, Синклер. Выходит, твой муж Аркадиец? Нет, он из Мофата. Это недалеко от Дамфриса. «Так он Дунхаймер? Серьезно?» Фергюс приподнял бровь. «И с этим человеком ты хочешь провести свою жизнь?» Фрей усмехнулась и слегка пожала плечами. «Что я могу сказать? Достойных аркадицев не нашлось». «Да, это верно». Он ткнул большим пальцем через плечо. «И ты к тому же связалась с этой компанией?» Он повернулся, чтобы посмотреть на Джилл, все еще тянувшую к нему руку с диктофоном. «Выключи свою чертову штуку, или я это сделаю сам!» Удивительно, но Джилл подчинилась. «Знаешь, твоя мама скучала по тебе все это время». Фергюс снова повернулся к Фрейе. «Она, конечно, не из тех, кто выставляет чувства на показ, но от меня ничего не скроешь. Она рассказала мне о том, что произошло с тобой. О несчастном случае, надеюсь, ты идешь на поправку?» Улыбка Фрей испарилась. Она почувствовала, как ветер снова впился зубами в левое бедро. «Лучше не бывает». «И вот ты здесь, и уже по уши в этом дерьме». «Что там происходит?» «Хотел бы я тебе рассказать, но, боюсь, не могу нарушить строгие инструкции моего босса. Никому ни звука». «Мы знаем, что под одной из этих палаток лежит тело!» выкрикнула Джил. Фергюс закатил глаза, и Фрей не смогла удержаться от еще одной легкой улыбки. Он оглянулся через плечо и посмотрел на Джилл. «Прямо-таки знаешь, да?» «Это дело об убийстве, инспектор Юр «Возьми выходной, хорошо? Уж кому-кому, а тебе я не скажу ни слова. Я сейчас здесь только потому, что, как мне сообщили, пришла моя крестница, и это единственная причина, по которой мы вообще разговариваем». Фрей заметила, как он бросил взгляды на двух полицейских лентой цепления. «Светает, ветер стихает», — невозмутимо ответила Джил. «На берегу вот-вот появятся собачники. Люди увидят это, начнут рассылать новости по всей общине, обсуждать их со своими приятелями, выдвигать всевозможные теории. Вы могли бы рассказать нам правду, чтобы мы просветили их и пресекли всякие домыслы?» «Кое-кто уже видел это», — вставила Фрея. Фергюс повернулся к ней. Его лицо потемнело. «Сегодня утром по дороге сюда я увидела на берегу мужчину. Он наблюдал, как вы устанавливаете палатки» у него был бинокль». «Серьезно?» Фергис пробежался рукой по седым с голубым отливом волосам. «Послушай, сегодня, чуть позже, начальник местной полиции выступит с заявлением, и ты права». Он посмотрел на Джил. «Люди начнут судачить, как всегда. Вот почему мы не хотим, чтобы хоть капля информации просочилась в прессу до тех пор, пока не узнаем наверняка, с чем имеем дело». «Тогда поговорим без протокола» предложила джил но мы получим эксклюзив сразу после того как выйдет заявление и это будет справедливо фергюс снова покосился на двух полицейских форме затем перевел взгляд на фрею легким движением головы он подозвал ее и джил увлекая их за собой подальше от ленты оцепления хорошо строго между нами он понизил голос однако предупреждаю никакой огласки до тех пор пока не будет обнародовано заявление. Слышите?